крепостные бастионы, на море черепичных крыш, в котором терялись узкие ущелья улиц, на древней площади с дворцами знати, фонтанами и статуями, на верфи, торговые склады, церкви, соборы, кабаки, лавки, на все великолепие морской лигурийской столицы. А Петербург, хоть столицей и объявлен, таким не скоро будет, да и Москва с ее хоромами из бревен рядом с Геной деревня.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 А обратно давали провиант канаты парусиной порохово зелье, ежели будет в том нужда. А еще пишет, что если не промедлю, я ударю на шведов в Балтийских водах и будет мне в той баталии фортуна, то это знатно и встретят меня на небе под фейерверк и гром орудий. Надо же, чисто какая восхитился Михайло и начал выкладывать из сумки другие бумаги с сургучными печатями. «Вот, прими остальное, батюшка мой, Андрей Юрьевич». Вот патенты для ближних твоих людишек, кого поставишь в офицеры. А вот каперская грамота и договор о царской доле со взятых в битве кораблей. Корабль, значит, с пленными, его Величеству, а груз тебе. А вот подарки от государя, сделаны им самолично пистоль, а еще... Погоди, Михайло, прервал его Серов. Скажи ко мне, братец, как в Гену добрался? Благополучен ли ты, здоров ли? И что тебе за мундир? «Здорово, милостивец мой, токма голова ойдет с сустатку Непременно выпить надо». «А что до мундира?» Пашин с гордостью выпил грудь. «Так нынче я майор, и царским повелением буду при тебе. А службу, какую служить, ты мне сам назначишь». «Добро. Теперь давать царские подарки». Пашин выложил пистолет с кремниевым замком и рукоятью из дуба. Затем появился белый шок, «Целая груда»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 Сделав шаг к Паршину, он коснулся полотняща пальцами, затем потянул ткань к себе. Флаг, будто признав хозяина, окутал его плечи, доверчиво прильнул к груди. Синяя полоса пришлась у сердца, красная и белая трепетали в ладонях. «Вот и дождался», — думал Серов, поклаживая свое новое знамя. «Дождался! Будет что поднять на мачте, если этим шведа, и будет салют из всех орудий, будут дым и грохот, и свист тяжелых ядер, и полетит этот стяг над морями, над волнами с знаком победы. Даст Бог и под другим еще поплаваю, под синим Андрейским крестом. «Спасибо, Михайло!» — он кивнул Паршину. «Этот подарок самый дорогой. Спасибо, что довез в целости». Не упуская полотнища, Серов подошел к распахнутому окну, подставил свежему близу разгоряченное лицо.